Послесловие. Произведения Пушкина, Тютчева, Толстого, Достоевского, Чехова знакомы нам со школьной парты. Учителя литературы внушали нам мысль, что эти книги являются продуктами своей эпохи, но одновременно вечно и неизменно актуальны. И для кого-то это действительно так, но часто русская классика превращается в нашем сознании в памятник самой себе, в нечто, о чем необходимо помнить, но не стоит перечитывать». Произведения авторов, о которых шла речь в этой аудиокниге, это живые документы эпохи, которых не тронул официальный глянец и которые не успели заборонзовить. Они написаны людьми, похожими на нас, не заслужившими даже название русских второстепенных писателей, а просто заурядными, обыкновенными. И если эти истории вызвали у вас интерес, значит, русская литература не ограничивается теми именами, которые мы находим в школьном учебнике значит, ее можно изучать и делать открытие, просто внимательно приглядываясь к тем писателям, что остались на заднем плане в тени своих более ярких родственников».